Морозный воздух сочится под куртку гриффа, пробирает до костей. Брр, сегодня холоднее, чем в Сибири. Каждое слово летает изо рта белым облачком. Все собираются у зверюги. Ну что, до 30-го, говорит гриф товарищам. Мы с Джастером готовим праздничный ужин в шато Дезут. Напоминайте Музин. Я отказываюсь встречать Новый год в синем вепре. Спасибо, что предупредил. Я захвачу с собой Зонд. Но вдруг понадобится срочное промывание желудка, говорит Гриф. И не разворачивай подарки на Рождество, говорит Эльф. И ночами рассеиваются облаком сожалений. Передают нам привет всем своим. Вы тоже. Джаспер пожимает ему руку очень формально, но в то же время душевно. Счастливого Рождества, остолб северянин, говорит Дин. Мира и радости, фонфарон южанин, отвечает Гриф. Все, кроме Стифа и Гриффа, забираются в зверюгу. Эльф садится за руль с третьей попытки, заводит мотор, протирает запотевшее лобовое стекло, машет Гриффу рукой на прощание и выезжает со стоянки. Стив ведёт брата к ягуару S-класса, залитому лунным светом. Ого-го. Гриф ласково поглаживает капот. Хочешь порулить? Магистраль М1 пронзает северную тьму. Мимо проносится указатель Гуль 102 и высокие фонари. Фары, фуры, в задней фаре огромной фуры леется 100 м впереди. В салоне Игуары теплее, удобнее и тише, чем в Зверюге. Машина послушная рулю, управлять ею легко и безопасно, думает Гриф. Слушай, если альбом будет хорошо продаваться, ты не посмотришь нам новый автобус, ну получше Зверюги, какой-нибудь Bedford. С удовольствием, говорит Стив. А, ещё вам будет нужен Роуди? Да, наверное. А что? Хочешь выдвинуть свою кандидатуру? Хе, Дэби не заценит. Слишком много поклонниц суётся вокруг. Гриф вспоминает Венеру и Марию, задумывается. Жизнь музыканта совсем не такая, как кажется со стороны. Что, под бременем славы тяжко? спрашивает Стив. Одна песня в первые двадцатки это ещё не слава. А тебя на улице узнают, А нет, нас же только один раз по телевизору показывали. Ну и потом Дин у нас красавчик, Джаспер гитарный бог. Эльф единственная девушка среди нас саррасгильдяев. А барабанщика никто и не запоминает. Меня это вполне устраивает. Их обгоняет триумф Spitfire. Куда так летишь? бросает ему вслед Стив. Как, дебе? спрашивает Гриф. Так и работает в парикмахерской. «Да, она... Ох, тяжело ей. Все подруги рожают одна за другой, а кто и вовсе уже второго или третьего. Да и без о них рад, конечно, но всякий раз, как узнает новость, так огорчается. Мол, когда уже на что очередь? Каждый месяц надеется, может, на этот раз повезет. И каждый месяц нет как нет. Ее очень это расстраивает». Стив закуривает. Он впервые заговаривает с братом на эту тему. «Трудно вам, наверное?» Гриф понимает, что обсуждать такое непросто. Приходит время, когда осознаёшь, что для тебя этого не случится. В общем, из дебиа, понимаешь, Пит. После Нового года мы решили обратиться в агентство, выяснить, как проходит установление гриф косится на него. Это очень ответственный шаг, Стив. Да, ответственный, вздыхает Стив, и выдвигает фасонную пепельницу и стряхивает в неё пепел. И наверняка правильно. Мы и оставляем надежду, но после 5 лет начинаешь думать, что хватит уже изображать из себя дебильного страуса. Надо посмотреть правде в глаза и принять меры. А мама знает? Да, мама как раз дебип сказала про агентство. Мы об этом думали, но первый шаг трудно сделать. Гриф обгоняет еле плетущийся Морис Майнер. Представляю. На скорости 50 миль в час Егор проезжает под мостом. А ещё я представляю, что вы с детьми будете замечательными родителями. Не сглазь. И я научу ваших детей играть на барабанах. Указатель Гуль 75 вспыхивает в ночи, вырастает снова и снова возвращается в темноту. Мне всегда нравилось, что гуль такое короткое слово, говорит Гриф. Оно и понятно. В нём 5 букв, как в слове город, и тоже начинается с буквы Г. ну и слово говно тоже. Ага. А на юге сплошное Б. Брайтон, Бристоль, Борнмут, Уэтфорд. Сама можно сойти и всё сливается в один Бермингстон, Столфурт. Слушай, а твой знает? Эльф догадалась, но расспрашивать не стала из вежливости. Когда я веду Зверюгу, она читает указатели вслух, будто разговаривает сама с собой. Дин ни о чём не подозревает. Да и вообще он вряд ли знает, что такое дислексия. А Джаспер его не поймёшь. Слушай, а Джаспер, он что? Стив подскивает слово. Малость тронутый. Он просто странный. Когда Арчи Кинок привёз его в синевой Кадиллак, я подумал, что он тормоз. А как познакомился поближе, решил, что, может, это богачи все такие. Ну только Джаспер не богач. Да, отец у него миллионер, но Джаспер живёт скромно. Дедушка оставил ему небольшое наследство. Для него тоже многое зависит от успеха «Утопия-авеню». В общем, сейчас я думаю, что он просто чудик. Ну, вроде как, чуток-чокнутый. Но ведь никто, не бывает человека без этого, правда? Зато Дин меня постоянно достает. Он как шарик на резинке, вечно мечется туда-сюда, то пыжится, мнит себя божьим даром, то истерит, когда понимает, что он тот еще подарок. Ну да, у него мама рано померла, папаша его поколачивал. А сколько ж можно-то и жена жалость давить? У каждого ведь есть о чем поплакаться. — А он такой же психованный, как Арчи Кинок? — спрашивает Стив. — Ой, да нет, Дин — ангел небесный по сравнению с Арчи. Над бледным холмом поднимается яркая луна. Стив включает печку. — А что эльф? Последнюю сессию для альбома «Рай — эта дорога в рай» записывали ноябрьским утром. Джаспер и Дин опаздывали на двадцать минут. Гриф слушал Дэва Брубика, композицию Держи 5, и, готовясь к сисе, отстукивал на 5/4 просто для разминки. Эльф присоединилась к партии фортепиано. Гриф изумлённо подумал: "Вот кто, кроме неё, вообще на такое осмелился?" Эф, оборвав импровизацию, сказала Дигеру подключить микрофоны к ударной установке, а Грифа попросила сыграть ритмический рисунок в размере 5/4. Он играл пятидольный шаффл минут пять, пока эльф, как заправский продюсер, не дала ему сигнала остановиться. Потом она попросила Диггера подать записи в наушники грифа, которому было сказано импровизировать на литаврах, хай-теге, агонге и треугольнике. В общем, на чем угодно, но держать пять четвертей. В свои наушники эльф приложила к уху, чтобы слышать и записи игру грифа. «Не загоняй себя в рамки, действуй по наитию, играя, что в голову придет», — сказала она. Гриф начал с том-томов, работал целую минуту в стиле Кози Коула, потом взял палочки и отстучал на пористый соло, перемежая слабые доли выстрелами римшотов с интерлюди на малом барабане. Эльф, блаженно улыбаясь, следил за его руками. Гриф разразился длинной фасонной дробью в стиле Арта Блейки. Повторил ритмический рисунок коротким астената, за которым последовали пульсирующие триоли, как у Элвина Джонса. «Свиговые переливы, элитавров и великолепная заключительная крещенда». Эльф медленно подняла руку и резко опустила. Гриф остановился, а барабанная в наушниках звучали еще пять тактов. «Бам-два-три-четыре-пять! Бам-два-три-четыре-пять!» «Чудесно!» — кивнула эльф. В колонках раздался голос Диггера. «Готово!» — Гриф снял наушники. «А зачем оно тебе?» Ты новую песню сочиняешь или, по-моему, это мы с тобой сочиняем новую песню? Если выйдет что-то толковое, то укажем и твою фамилию. Грифф представил их имена на пластинке в скобках. Холлоэй Гриффин. Дверь распахнулась, в студию убежали Джаспер и Дин. Наш поезд на четверть часа застрял в туннеле перед Тонтом Корт-Роуд. Вроде бы какой-то болван бросился под поезд, сказал Дин. А вы что здесь делали? В носу ковыряли? Эльф у нас в единичном экземпляре. Таких больше не делают, говорит Грифин. Поначалу я как-то сомневался, думал, она не потянет выступления в клубах. А мне казалось, что Дин Джаспер и Ян неплохое трио, но ль он настоял, мы пригласили её на джем-сейшн. Ему объяснили, что он прав, а я нет. Она будет машину перетаскивать с нами аппаратуру, не обижаться на выкрики из зала и на сцене два музыканта в одном Она замечательный клавишник, а уж голос, он такой узнаваемый. Ага, Мона Лиза до костей пробирает, у Деппи даже слезы наворачиваются. Вот только с ее парнями, а просто беда. Уж не знаю, где она таких находит. Это ее австралиец, она опять с ним, представляешь? «Любовь слепа», — говорит Стив, — «и не любит оккультистов, а то, значит, к ней неровно дышит». «Я к эльфу?» — у Грифа врывается с мешок. «Нет, нет, нет». А что тут смешно, во, у неё всё на месте. Девушка фигуристы вообще. Хмм, Грив представляет себе реакцию Эльф. Ну, может быть, если бы мы не были в одной группе. Но секс музыки не конкурент. Как скажешь, а тебе хуй переpadaет? Что? Переpadaет? Ишь ты, какой скромняга. Грив размышляет о Марии Венери. Они вселились в его новую квартиру сразу после праздничной вечеринки в Герцге Аргайле. У них есть свои ключи. Они приходят и уходят, когда вздумается, но каждую ночь все трое проводят в одной постели. Они готовят и убирают, покуривают дурь, о себе ничего не рассказывают, а гриф не особо и расспрашивает. Боится, что если узнает слишком много, то они исчезнут, рассеются облачком дыма. Они ничего не требуют, не ждут подарков, не направляются на тусовки, но всё держат под контролем. И гриф это вполне устраивает. Он сомневается, что их отношения на долгий время. Наверное, поэтому он о них никому ничего не рассказывает. Вообще никому даже Дину, хотя один с ним знаком. Мария Вениров чуть странный период его жизни. Нет. Вред гриф брату. Я пока ещё только присматриваюсь. Гуль 40. Объявляет дорожный указатель, стрелка спидометра стоит на 40 милях в час. Тут даже я могу посчитать. Сейчас четверть третьего утра, так что на Альберт-Авенюане будут минут через сорок. «Как ты думаешь, отец еще не спит?» – спрашивает Гриф. «Мя-а, нас ждет, сидит на диване», – говорит Стив. «Мы приедем, а он такой, о, что это к нам принесло, кого это на ночь глядя?» А потом посмотрит на свои усы и скажет, «Сынок, у тебя на верхнюю губу что-то налипло, дохлая мышь, наверное». «Ну да, у отца завсегда иглан готовишь, чтобы нас не слишком распирало от самомнения. Ты не думай, он тобой гордится. Было время, когда он объявлял всем своим пассажирам, что его сын — профессиональный барабанщик, самый молодой в Йоркшире. А теперь, когда тебе показали на Би-Би-Си, его вообще не остановишь. Он даже приволок в дом игрушечную ударную установку, которую мы с ним для тебя сделали из жестянок из-под печенья». Гриф косится на брата. «Да ты что?» Ага, он хранил её в саречке. По стёкла скользят оранжевые отсветы придорожных фонарей. И даже со смехом начинает он, но вдруг лицо его искажается ужасом. Тяжёлую фуру впереди заносит, она складывается пирочинным ножом, заваливается набок, а грузовик на встречной полосе на полном ходу врезается в разделительный барьер. Днище грузовика стремительно надвигается на лобовое стекло ягуара. Гриф выворачивает руль. Будто штурвал в шторм. Визжит резина, руль клинит. Разве что чутом. Нормально? Голос Тихо слышен откуда-то издалека и совсем рядом. Хрип. Гриф чем-то придавлен. В нас врезался грузовик, авария, а я жив. Исть их тоже. Ну, раз жив, это гриф открывает глаз один. Второй не скрывается. Что страшного? Одноглазму можно играть на барабанах вот одной рукой, а или одной ногой сложнее. А одноглазму можно. Воскрёжный Егор сочится оранжевый свет фонарей. Стив согнут пополам, как игрушечный экшенмен, руки и ноги неестественно заломлены. Крыша стала полом. Мы перевернулись. Гриф пытается двинуть правой рукой, рука не слушается. Хреново. Пытается шевельнуть ногой, не получается. Ему не больно. Это хорошо. Нет, плохо. При переломе позвоночника не чувствуешь боли. С губы Стива срывается какой-то звук. Ни слова хриплое бульканье. Все хорошо, говорит Гриф, но получается все хорошо, как у дедушки после инсульта. Или будто спьяну. Изо рта Стива стекает струйка крови. Заливает лицо, ползет по щеке. Неправильное снизу вверх. Во рёжном свете кровь чёрная как нефть скапливается в глазницах, капает с бровей. Он слабо прерывисто выдыхает. Стив ополози начинает гриф. Хх. Накатывает приливная волна. Бум-бум-бум-бум. Прилив схлынул. Гриф возвращается в своё тело. Это мой пульс. Прерывистый стон холоден. Это хорошо. Когда замерзаешь до смерти, становится жарко. Стив рядом. Хм, Стив не двигается. Наверное, бережёт силы. Я люблю звёзды. А где звёзды? Стив, потолок ты сейчас сколько встекла на полу, который был потолком. Педали, акселератор, тормоз, сцепление близко только рук протяни. А если бы руки слушались. Поблескивает янтарный фонарь и голоса далеко. И леприглушённые дребежжащие, но где-то близко. Из динамика поздно ночью под одеялом в их стеминном спальне в доме на Альберт Авеню. Любим меня нежно. Джинн иногда её наигрывает, когда в шутку изображает Элвиса. Эльф сидит напротив за бетловским столиком в синем вепре. Джаспер ловит его взгляд под конец пурпурного пламени, чтобы гитара смолкла одновременно с последним ударом барабана. Серил, не сидиzat бегом быстрее. Зачем? Авария? Какая авария? Вот это самая авария. Гриф пытается крикнуть, сказать, что ему нужна помощь, а голос не слушается. Просто не слушается и всё. Покажи, есть надежда. Вы, может, это не так? Это песня такая. Там про всякие были и не былицы из Библии. Мама Грифа её пела, вывешивая бельё на просушку свёсты. Весение день. грив мальчику окна свысте ждёт когда начнётся его жизнь